Это сами куклы открыли кукольный театр. Молния. Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют. Крабас барабас заскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотняной палатке. Над входом в неё Буратино выкрикивал...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 Карабас-барабас мрачно вернулся в свой пустой театр. Взял плётку в семь хвостов, отпер дверь в кладовую. «Я вас, паршивцы, отучу лениться!» свирепо позрычал он. «Я вас учу заманивать ко мне публику!» Он щёлкнул плёткой.